Глава 23. Солнце играло в каштановых непослушных волосах Нейта. Я любовалась своим капитаном, про себя отмечая, как легко мне с ним находиться наедине. Он мой лучик света в этом чужом, незнакомом мире, моя отдушина, моя опора. Я даже не вникала в то, что он с таким воодушевлением мне рассказывал, любовалась светом его необыкновенных глаз, цветом морской волны слушала звук его голоса и точно знала, в его присутствии ничего плохого со мной не произойдет. Рядом с Нейтом было так здорово, что когда я увидела на краю тропинки одуванчик, то практически на автомате сорвала его и, недолго думая, сдула белые пушинки, прямо в удивленное лицо капитана. А пока он отплевывался и делал вид, что ругается, рванула, хохоча, в сторону леса. «Ты и за это ответишь!» услышала совсем не страшное и засмеялась лишь громче. «Нельзя наказывать леди!» выдохнула я, когда он без труда поймал меня и развернул к себе лицом. Нейт удерживал меня за талию, но я и не стремилась больше убежать. Растворилась в его руках, утонула в чуть волнующемся море его глаз, окутанная теплом его большого по сравнению с моим телом. «Поддуванчик запрещенный прием!» вкрачивым голосом сообщил капитан. «Сноска. Местное растение, очень похожее на наш одуванчик, впервые упоминается в книге всего лишь травница. Теперь я имею право использовать такой же». И я ему позволила. Не стала уклоняться от губ, что медленно, давая мне шанс передумать, приближались к моим. Поцелуй потряс своей нежностью. Найт так бережно ласкал мои губы, как никто и никогда в моей жизни. В руках простого капитана из чужого мне мира я чувствовала себя драгоценностью, что даруется только раз в жизни и то не каждому счастливчику. На самом деле я точно знала, кому из нас двоих повезло больше. И в этот самый момент мне нисколечко не было совестно перед герцогом, которого я определенно обманывала с его же подчиненным. Да я, можно сказать, ему подарок делала. Пускай не обманывается в собственной невесте, ведь настоящую Ингрид я сюда рано или поздно верну». Ладони горла тем временем скользили по моей спине, перешли на руки и остановились на запястьях. Большие пальцы капитана погладили нежную кожу, и я чувствовала его тепло даже через тонкую ткань перчаток. Вдоль позвоночника закололо от мурашек, и я высвободила руки и зарылась пальцами в непослушные каштановые вихры. Нейт притиснул меня ближе к себе и углубил поцелуй, умудряясь как-то все еще быть нежным. А я совсем потерялась в ощущениях. Я забыла обо всем на свете, и даже пустота, неизменно терзающая мою душу, затаилась. Не знаю, как долго длилось наше забвение, закончилось все внезапно. Пропало вдруг мягкое тепло его губ, вернулись исчезнувшие звуки, и я распахнула глаза. «Нейт!» жалобно пропищала. Слов не было, и единственное, на что я была способна, это раз за разом повторять его имя в надежде, что он поймет и даст мне то, чего я и сама не знала. «Кажется, моя леди только что забрала мое сердце», широко улыбнулся мой капитан. На его лице не было и тени раскаяния, неуверенности или страха. «Я не верну его», быстро сказала я, и зачем-то спрятала руки за спину будто в них действительно держалось сердце мужчины. «Не оставляй меня, Нейт», — жалобно попросила. «Не оставлю, моя леди», — уверенно пообещал он и крепко прижал к себе, давая понять, что тот поцелуй не был ошибкой. «Ты же понимаешь, что нам не судьба». Я вцепилась в его мундир и спрятала лицо на груди, а вот договорить не смогла. Язык будто не поворачивался озвучить то самое, что разрывало сердце и душу в клочья. «Доверься мне». Капитан чуть отодвинул меня за плечи и заглянул в глаза. «Не плачь, моя леди, все у нас будет хорошо». Он стер слезинку, предательски побежавшую по моей щеке. «Но я-то знала, что у нас не будет никак, ни хорошо, ни плохо. Та пустота, что на время сейчас притаилась, никуда не ушла». Она просто не даст мне тут остаться и жить спокойно. А капитану нет места в моем мире. Да и вряд ли он захочет туда отправиться». Он Нейт!» Только и выдохнула я и поспешила вновь укрыться на его груди. Он был таким большим по сравнению со мной, и это стало отдельным видом удовольствия прилипать к кому-то настолько более сильному. Мы гуляли еще примерно час, а потом вернулись в дом. Вечер провели в библиотеке, Даже ужинали там. У Найта откуда-то взялось кольцо, которым он с умным видом водил над пищей. Для меня, дитя 21 века, выглядело это забавно. Я не удержалась и фыркнула. «Моей леди смешно?» Задрал коричневую широкую бровь капитан. «Прости, но ты так сосредоточен!» Я не удержалась и прыснула. «Видел бы ты свое лицо!» «Любишь веселье, да?» Он оторвался от еды и принялся медленно приближаться. А потом одним резким рывком обрушился на меня и начал щекотать. «Что ж тогда я тебя повеселю?» Нейт не знал пощады. Я извивалась под его руками и хохотала, а он все терзал мои ребра и не собирался останавливаться, пока я не взмолилась. «Я не могу больше!» – прохрипела. «Пожалуйста!» «Сплошные косточки!» Нежно проворчал мой капитан, а мне вдруг стыдно за свою немощь стало. определенные изможденные скелеты тут были не в моде. В чем только душа держится, давай тебя откармливать. Нейт усадил меня к себе на колени и принялся кормить с ложечки. Сначала суп, потом второе, а в конце десерт. И то, с каким видом он периодически облизывал после меня ложку, вгоняло в такую краску, как ни одна вольность у меня дома. «А если кто-то войдет сюда?» Попыталась я все же проявить здравый смысл. «Не посмеют», — отмахнулся мой капитан и выглядел при этом так уверенно, что я беспрекословно поверила. Этот день и вечер, несмотря на покушение, оказался лучшим за последнее время. Было так здорово ощущать на себе взгляды Нейта, обниматься с ним, чувствовать его губы на своих. Я могла быть здесь счастлива, но, к сожалению, всегда найдется свое «но». В моем случае его вес оказался настолько велик, что надеется его преодолеть глупость несусветная. И тем не менее засыпала я с улыбкой на устах. Наверное, в первый раз за все то время, что уже провела здесь. «Легкого утра, моя леди!» Нейт ураганом ворвался в малую гостиную, когда я еще завтракала. сани зазывно разулыбалась моему охраннику но тот, ее не замечая каштановолосовым вихрем, пронесся ко мне и плюхнулся на стул напротив. «Еду проверили?» – строго спросил он у горничной, и та, продемонстрировав перстеньки, внула. «Легкого утра, господин горл! предприняла она еще одну попытку, но капитан остался сосредоточен только на мне. «Я не собиралась скрывать, как все это мне нравится», – широко улыбнулась. Наверняка настоящая леди совершенно не подобает так себя вести в отношении простого охранника, но мне было все равно. Я откровенно любовалась своим капитаном и даже не бралась осуждать Санни. Ну как не влюбиться в такого? Остаться равнодушной к этой светлой улыбке, к сияющим удивительного цвета глазам, к задорному, хулиганскому выражению на красивом лице попросту невозможно. «Леди?» – позвал меня горл, и я отмерла. Кажется, я только что действительно залипла на мужчине настолько, что дары речи потеряла. Вон сани хотя бы разговаривает. «Будешь кофе?» — опомнилась я и схватилась за чайник. «Из твоих рук хоть яд!» — подмигнул Нейт. «Не шути так!» — я строго взглянула на него, но капитан лишь беззаботно рассмеялся. «Не волнуйся, моя леди. Мне с некоторых пор даже сын не страшен!» — заговорчески подмигнул он мне. Сноска. Смертельный яд, от которого практически не существует противоядие. А я лишь растерянно похлопала глазами, потому как совершенно не понимала, о чём он. Берет сын. Это зверь или фамилия чья-то? Сани, ты пока можешь быть свободна. Отпустила я горничную, но не потому, что так уж заботилась о ее комфорте. Нет. Просто очень хотелось побыть со своим капитаном наедине. Получить хоть какую-то долю счастья. Нехотя, но все же девчонка ушла. Конечно, ей было приятнее остаться и глазить на широкоплечего красавчика, но слушаться приказы леди Сани не посмела, как бы вольно она себя со мной не вела. «А я с хорошими новостями», очистив и разрезав пополам яйцо, Нейт передал его мне. «Его светлость выделил деньги и велел свозить тебя в город, чтобы ты смогла купить себе все недостающее». Он узнал, что случилось с твоим гардеробом. Говоря о герцоге, Горл смотрел на меня странным взглядом. Нашим землям повезло с достойным правителем. Нейт явно ждал от меня ответа, но я не хотела портить наше время обсуждением своего якобы жениха. Ни к чему вбивать этот клин между нами, ведь нам с ним так мало отведено. Давай не будем об этом. Просто попросила я, но капитану мои слова явно не понравились. Возражать он, тем не менее, не стал. Поначалу между нами повисла напряженная тишина, но долго продержаться она не смогла. Все же нрав у моего капитана был легким, и долго он в дурном настроении не пребывал. В город мы отправились в герцовской карете. Самый настоящий, деревянный, с позолотой, вычурной резьбой, с гербом и мягкими сиденьями. Я старалась не глазеть и вести себя, будто трястись по дороге, сидя в произведении искусства, было для меня в порядке вещей. Язык так и чесался уточнить, являются ли те зеленые и голубые камушки, украшавшие внутренние ручки, драгоценными. Но я и так подозревала, что да. Похоже, в этом мире, как и в нашем, транспорт напрямую говорит о положении в обществе владельца. Миры разные, а принципы одни. В сопровождении нам выделили еще четверых солдат, которые ехали верхом. Нейт же держался от них обособленно и предпочел находиться со мной внутри кареты, чему я, конечно же, была только рада. Капитан нахально стянул с меня перчатку и, пользуясь тем, что никто не видит, наглаживал мои пальчики. Я откинулась на спинку сиденья и откровенно любовалась им. «Расскажи мне о себе, Нейт», – попросила я, а он переплел наши пальцы и начал говорить.